«Я держу удар. Пощечина хороша. Я и не подозревал о таких тонкостях. Мне-то казалось, что бизнесмены должны стремиться в глубину так же азартно, как и обычные люди. Но я держу удар, ибо иного выхода нет. «Какая разница, дебянка? Я могу сообщить про тебя Алькабару, а ты не можешь ничего со мной сделать. а дайвер, и у дайверов есть уязвимые места. Он блефует». «Не может не блефовать», — поворачиваясь к неудачнику, спрашиваю, «ты хочешь пойти с ним?» «Это тебе решать», — отвечает неудачник, — «в нем единственном сейчас нет ни капли страха». «В нем, да еще в дебенковских мордоворотах, но у тех это проистекает из другой причины». «Мы уходим», — говорю я. И беру неудачника за руку. Как ни странно, но я абсолютно уверен, что Дебенко не станет нам мешать. Не идет джон в конце концов, если понимаешь, что происходит. «Убейте этих двоих!» — приказывает человек без лица. Мы стоим слишком тесной кучкой, и охрана не начинает стрелять. Видимо, неудачника велено оберегать любой ценой. Двое в воздухе продолжают парить, а те трое, что стоят на земле, бросаются к нам. Много ли надо двум безоружным людям? Несколько ударов прикладами, несколько вирусов, саженных в наши машины, и мы исчезнем с поля боя. Может быть, сквозь глухую стену сейчас следят за нами отважные эльфы Лориена, но вмешиваться они не станут. У них хватает своей отваги и своих сражений. Но оказывается, что за нами следят не только эльфы. Я уклоняюсь от первого удара. Даю охраннику подножку, тут падает. В диптауне не вынуждены подчиняться общим правилам. Пытаюсь вырвать автомат в робкой надежде, что этот набор вирусов сформирован как автономный файловый объект. И в этот миг с крыши эльфийской развалюхи прыгает длинная серая тень. Волк сбивает одного из летающих охранников — Валит его на мостовую легко, словно картонную куклу, подвешенную на ниточках, щелкают челюсти, и человек замирает, волк отскакивает в сторону, и вовремя второй литун начинает палить в их сторону, пули кромсают равнодушное тело, которое начинает всплывать вверх, ранит, все еще работает, а волк бросается к нам. Человек без лица плавным движением уходит с его пути, но волк спешил не к нему, он вцепляется в горло одного из наших противников, время словно сгущается, я вижу, как третий охранник борется с Викой и швыряю своего противника на него». Одним ударом челюсти волк перерывает охраннику шею и прыгает на ставшуюся парочку. Обратень слишком увлечен, чтобы имитировать чисто волчьи повадки. Он рвет врагов зубами и покошачьи молотит лапами. С когтей сыплется искристая зеленая пыль. В ход пошло вирусное оружие. Автомат валяется у моих ног. Я подхватываю его. Но в программе, разумеется, есть детектор пользователя. Курок под пальцами неподвижен. Просто швыряю оружием летящего на нас охранника, и тот машина начинает стрелять. Слишком быстрые и бестолковая реакция, а в данном случае еще опасная. Очередь лупит по с автомату, и защита боевой программы не выдерживает взрыв Весь пакет вирусов, что был соединён в обличье автомата, срабатывает одновременно. Ближе всех к этому беспределу несчастный летун ему и достаётся. Он вспыхивает, прямо в воздухе распадаясь на бесформенные клочья. «Бегите!» — рычит волк, вскакивая с неподвижных тел. С клыков капает кровавая слюна, шерсть стоит дыбом. Я шагаю кромки кладу руку на спину, шепчу «Спасибо!» Человек без лица последний, оставшийся в живых. Он спокойно стоит, наблюдая за разгромом своей гвардии. «Беги!» — вновь кричит волк, не отрывая от дыбенка взгляда. «Дайверское братство!» — насмешливо говорит человек без лица. «Не ожидал. Слишком он спокоен. Я киваю вики с неудачником, эти те послушно начинают отходить. Мы с Романом остаемся двое против одного». Но это один слишком невозмутим. — Я вновь предлагаю тебе одуматься, Леонид, — говорит мне Дебянко. — Да уходи же, сверкая зелеными человеческими глазами, шипит на меня волк и прыгает на человека без лица. Прекрасный прыжок. Он даже быстрее, точнее того, с крыши челюсти клацают, сжимаясь на шею Дебянко. Передние лапы царапают ему грудь. Сейчас, стоя на задних лапах, оборотень, куда вышли человек? «Щенок!» — говорит человек без лица. Одной рукой он приподнимает волка за шкирку и отшвыривает к альфийской халупе. Удар так силен, что стена проваливается, и волк наполовину влетает в коридор, но тут же встряхивается и вновь кидается на Дебенко. Удар был не просто ударом, шкура волка полыхает бледным сиянием, всадили в ромку вирус. Наверное, он отключил всю защиту ради быстроты и точности движений, но даже сейчас, пока вирус перемалывает его за компьютер, он продолжает бороться. Я бегу, все остальное от лукавого. Ромка следил за мной, как ухитрился, бросился в бой, чтобы дать мне шанс терять его глупо.